Глава десятая «Вы ничего не заказываете, Ольга Михайловна?» Ямпольский смотрел на нее ясным взглядом человека, совесть которого кристально чиста и не отягощена никакими тайными помыслами. А что, если она ошибается, и он всего лишь к ней подкатывает? Она поначалу даже растерялась, но потом рассудила, что если Ямпольский задумал какую-то пакость то как он может себя выдать, чтобы она это заметила? Злорадно ухмыляться, хищно поглядывая на нее с торжествующим видом? Оля, в свою очередь, принялась беззастенчиво разглядывать сидящего напротив мужчину. Она вообще слабо представляла его в роли злодея, но здравый смысл подсказывал, что цветочного эльфа, собирающего сладкий нектар, Шерханом не назовут. И что отец вряд ли ошибался. «Еще бы мысли научиться читать, им было бы шикарно!» «Ну что? Все выяснили, что хотели?» Импульский смотрел все так же проникновенно. «Так, может, теперь поедим? Я, если честно, голоден?» «Ничего не выяснила!» Ольга тряхнула головой, прогоняя оцепенение, в которое он ее ввел. «И пока не выясню, ничего заказывать не буду!» «Тогда я это сделаю за вас!» Емпольский подозвал официанта и вогнал Олю в совершеннейший ступор. Он заказал ее любимый салат с козьим сыром и ядровыми орешками, карпаччо и утиную грудку в клюквенном соусе. «Вы неплохо поработали, Арсен Павлович», — сихидничала она. «Могу я поинтересоваться, что еще на меня есть в вашем досье?» «Не я, а моя служба безопасности», — нисколько не смутился Емпольский. В частности, Алексей, вы с ним уже знакомы. Тем временем в зал внесли роскошный букет орхидей, и она потрясенно умолкла. Оле нравились всякие цветы, но орхидеи оставались главной любовью. Она даже пыталась их разводить, но орхидеи почему-то Олю не так любили, как она их. Только сейчас заметила, что в зале больше никого нет. А на возвышении служившим сценой расположился целый мини-оркестр. Мужчины в смокингах и бабочках, женщины в вечерних платьях, и все не сводили глаз Емпольского. Тот милостиво кивнул, смычки взметнулись вверх, и Оля узнала саундтрек Рамина Дживади к сериалу «Игра престолов». Она не слишком распространялась на этот счет, но в душе была тайной поклонницей сериала. И это оказалось последней каплей. «Что вам от меня нужно?» — спросила, глядя в упор на импольского, который явно получал удовольствие от происходящего. «В данный момент мне нужно, чтобы вы поужинали со мной под приятную музыку. Я читал, это способствует пищеварению». «Похоже, вы меня не услышали». Оля сделала попытку встать, но он ее опередил. Точное молниеносное движение и ее запястье уже плотно прижато к столу. Она даже восхитилась вот это реакция. Подергала рукой — бесполезно. Но им польский уже сам ослабил хватку. «Ольга Михайловна, вам здесь не нравится?» «Мне не нравится, что вы используете меня для каких-то целей, а меня даже не считаете нужным поставить в известность. Еще и делаете вид, что за мной ухаживаете. Очень, к слову, топорно». «Правда?» Он откинулся на спинку стула, сверляя ее глазами. Но как бы странно это ни звучало, теперь его взгляд казался более теплым, что ли. «Уж извините, Арсен Павлович, но вы похожи на влюбленного, как ваш Алексей, на балерину Сравнение пришло само собой. Ямпольский запрокинул голову и расхохотался. Но Ольгу уже было не остановить. «У моей подруги муж работает в прокуратуре». Он меня просветил, что при ваших возможностях найти желающего оказать помощь при огнестрельном ранении не проблема ни разу. И вам совершенно незачем было гонять своего сотрудника за мной по городу на троллейбусе». «Вы ошибаетесь, Ольга Михайловна. Я люблю, очень люблю умных женщин. И вы правы. Я не ухаживаю за вами, но не потому, что вы мне не интересны «Мое сердце не свободно, иначе я наверняка бы за вами приударил всерьез». Его глаза лучились, и Ольга с облегчением поняла, что им польский шутит. Ну, хоть это выяснили. «Давайте так. Мы сейчас поужинаем, я отвезу вас домой, а завтра вы приедете ко мне на обед. Я приглашаю вас официально, и тогда обещаю, что мы поговорим». Крыть было нечем. И Оля со вздохом кивнула, не удержавшись, впрочем, от Колкова. «Кстати, пищеварению способствует исключительно правильное питание и физические нагрузки. Это так. Для общего развития».